Шиповник алый нежен, ты нежней. Китайский идол пышен, ты пышней. Слаб шахматный король пред королевой, Но я, глупец, перед тобой слабей.